Глава 27. Смитбек сложил блокноты у одной из своих излюбленных библиотечных кабин. Тяжело вздохнув, втиснулся в нее, поставил на стол портативный компьютер и включил небольшую лампочку над головой. Ему было рукой подать до обшитого дубовыми панелями читального зала с красными кожаными креслами и мраморным камином, которые не разжигали лет 100 но журналист предпочитал тесные обшарпанные кабины особенно укромные, где можно изучать добытые рукописи и документы или слегка вздремнуть с относительным комфортом и без помех. Музейное собрание новых, старых и редких книг по всем аспектам естественной истории не имеет себе равных. За многие годы музей получал столько завещенных и преподнесенных в дар книжных коллекций, что их не успевали вносить в каталоги. Однако Смитбек знал библиотеку лучше, чем большинство библиотекарей. Он мог отыскать погребенный под другими документ в рекордно короткое время. Поджав губы, журналист размышлял. Мариарти, несговорчивый бюрократ, добиться от Кавакиты ничего не удалось. Больше он не знает никого, кто мог бы помочь с доступом в базу данных. Но эту проблему можно решить несколькими способами. В микрофильмовом каталоге журналист стал просматривать указатель статьи в нью йорк таймс дошел до 1975 года, там не оказалось ничего, и, как он вскоре выяснил, в журналах, имеющих отношение к естественной истории и антропологии, тоже. Смитбек пролистал старые выпуски издаваемого в музее журнала в поисках хоть какой-нибудь информации о той экспедиции «Ничего». Из нескольких строчек биографии Уитлси. В справочнике «Кто есть кто?» в «Н и краткое МЕИ» он не узнал ничего нового. Журналист выругался под нос. Найти сведения об этом человеке труднее, чем сокровище у Кайленда. Смитбек неторопливо поставил тома обратно на полки и огляделся. Потом взял несколько листов из блокнота и небрежно подошел к столу дежурной, предварительно удостоверившись, что видит ее впервые. «Надо вернуть эти листы в архив», — сказал он ей. Дежурная недоверчиво посмотрела на него, хлопая глазами. «Вы у нас новый читатель? Меня на прошлой неделе перевели сюда из научной библиотеки, так сказать, в порядке ротации». Он улыбнулся ей, надеясь, что улыбка получилась искренней. Дежурная с сомнением нахмурилась, и тут на ее столе зазвонил телефон. Она заколебалась, потом сняла трубку, рассеянно протянув ему... Регистрационную тетрадь и ключ на длинном синем шнурке. Запишитесь. Проговорила она, прикрыв трубку ладонью. Это была чистейшей воды авантюра. Библиотечные архивы находятся за серой дверью, без надписи, в отдаленном углу книгохранилища. Смитбек однажды был там, на законном основании. Ему было известно, что основная часть музейных архивов находится где-то в другом месте, что библиотечные подшивки весьма специфичны. Но что? то не давало ему покоя. Он закрыл дверь и поспешил вдоль стоящих на полках и в штабелях ящиков с этикетками. Пройдя вдоль одной стены, журналист свернул к другой и вдруг остановился, осторожно снял ящик с надписью «Квитанции авиагрузов». Присев на корточки, быстро пролистал бумаги, дошел снова до 1975 года, разочарованно пролисталось все подряд, еще раз, ничего интересного. Когда он водружал ящик обратно на высокую полку, взгляду его предстала этикетка коносаменты 1979 1979-1990». Примечание. «Конусаменте» — расписка, выдаваемая капитаном судна, грузоотправителю и удостоверяющая принятие груза к перевозке. Находиться в архиве можно было от силы еще пять минут. «Нашел!» — наконец прошептал Смитбек — Вынимая из ящика запачканный листок, достал из кармана микрокоссетный магнитофон и тихо наговорил на него ключевые слова Белен, Новоорлеанский порт, Бруклин. Стрелла до Венесуэла, звезда Венесуэлы. Странно, подумал он. Чересчур долгая стоянка в Новом Орлеане. У вас очень довольный вид, заметила дежурная, когда Смитбек положил ключ ей на стол. День удачный, ответил журналист и завершил запись в регистрационной тетради. Себастьян Мелмот вошел в 11.10, вышел в 11.25. В микрофильмовом каталоге Смитбек задумался. У той новоорлеанской газеты какое-то странное название. Судя по всему, она основана еще до Гражданской войны. Ага, «Таймс Пикиюн». Он быстро просмотрел каталог. Вот и она, «Таймс Пикиюн», выходит с 1840 года. Журналист вставил в машину кассету 1988 года. Приближаясь к октябрю, замедлил ход пленки, потом вообще остановил ее. Из просмотрового устройства на него глядел заголовок крупным шрифтом по всю полосу. «О, Господи!» — прошептал Смитбек. Теперь он совершенно точно знал, почему ящики, отправленные экспедицией Уитлси, так долго находились в Новом Орлеане.